Глава 4. Короткий зимний день погас, кончились уроки. Алексей Зиновьевич уже надевал шубу в прихожей, когда слуга сказал ему, что Елизавета Алексеевна просит его к себе. «Присядьте, Алексей Зиновьевич, я вас, батюшка, долго не задержу». Алексей Зиновьевич вопросительно посмотрел на Елизавету Алексеевну. Она выпрямилась, сложила руки на коленях и сказала. «Вы уже третий месяц занимаетесь с Мишенькой. Я хочу, чтобы вы высказали свое мнение об его успехах и характере. И вполне откровенно», — закончила она, посмотрев не без волнения на спокойное лицо Зиновьева. «У меня нет причин быть не вполне откровенным», — ответил он с такой простотой искренностью, что бабушка невольно подумала. «А ведь он право, милый человек, этот Зиновьев». «В продолжении всего времени наших занятий ваш внук не только не получил у меня ни одного плохого балла, но ни разу ничем меня не огорчил. Если вам угодно узнать его отметки, то взгляните в его дневник». «Нет уж, я лучше вас послушаю», — ответила Елизавета Алексеевна. «Мой почитаемый учитель в области педагогики Бонстеттен неторопливо начал Зиновьев. Говорила я вполне разделяю эту мысль, что глубокая потребность отдаться какому-либо одному занятию обнаруживает истинный талант. И он считает, что такие люди, которых он называл «счастливцами», должны посвятить себя тому, к чему склоняет их живущее в их душе дарование. Он посмотрел на Елизавету Алексеевну. «Видя вашу чрезвычайную любовь и внимание к моему юному питомцу, я не сомневаюсь, что вам известны его большие способности к искусству. Успехи Миши в рисовании видны всем. Что же касается его склонности к изящной словесности, то я должен сказать, что он необыкновенно чуток ко всему истинно поэтическому в литературе. Кроме того, он чрезвычайно музыкален. Успехи в науках у него отличные, особенно в математике, а поведение всегда благородно. Он мой любимый ученик, и я был бы вполне спокоен за его будущее, но меня тревожит и огорчает некоторая странность его характера. «Что же это такое?» «Я замечаю в нем большую неровность настроения. Очень часто находят на него приступы тяжелой тоски, совершенно несоответственной его возрасту и для меня необъяснимые. «Дело в том, что у меня... у меня плохие отношения с его отцом», с трудом проговорила Елизавета Алексеевна. «Я не отдала ему Мишеля». и знаю, что оба они, отец и сын, от этого страдают. Но решение мое неизменно, и я хотела вас предупредить, — добавила она, — что ежели в скорости отец Миши приедет его навестить и пробудет некоторое время в нашем доме, то я... Я очень прошу вас быть около Мишеньки, когда Юрий Петрович будет уезжать, и постараться развлечь его, потому что внук мой с самого раннего детства... «Каждый раз очень тяжело переносит эти прощания». «Обещаю вам сделать для этого все, что будет в моих силах», — ответил Зиновьев. «Что же касается успехов в науках, то я считаю, что осенью Мишель смело может держать экзамен в четвертый класс нашего пансиона. Вы полагаете? Я уверен в этом». Алексей Зиновьевич простился, надел шубу и вышел в тихий переулок. Редкие керосиновые фонари бросали круги оранжевого света, на пролетающие снежинки, и ветер, сметая пушистые хлопья с деревьев, что-то тихонько насвистывал в облетевших садах.